Глава третья. У дома остановился экипаж. Раздался сильный удар молотка, и в гостиную вошел высокий, очень прямо державшийся человек, с окладистой, седовато-рыжей бородою, с пышными густыми усами. В нем, как и в Ленхен, тотчас можно было признать немецкую породу. Он отечески поцеловал Туси, крепко пожал руку Гартману, сказал, что чрезвычайно рад концу его испытаний, С испуганным видом осведомился о здоровье Мавра и Меме и радостно сказал «Слава Богу!». По-видимому, его не слишком огорчало то, что Меме, госпожи Маркс, не было дома. Это был Энгельс, которого все в доме называли генералом за неожиданную при его взглядах любовь к военным вопросам и интерес к военной науке. У него и выправка была, боевого офицера, хотя он только год прослужил в молодости добровольцем в артиллерии и ни в каких походах не участвовал. «Да вы прекрасно говорите по-немецки», — сказал он, и, узнав, что Гартман немец по происхождению, видимо, обрадовался. «Постойте, постойте, не рассказывайте. Квокво, -кво, я принес к обеду подкрепление». «Рейнвейн и коньяк, и то, и другое, очень недурные, дурные. Дешево купил по случаю», — пояснил он застенчиво. Энгельс, выросший в Рейнской области, знал толк в винах, имел прекрасный погреб и стеснялся этого в обществе бедных людей, среди которых теперь проходила его жизнь. Прежде в Манчестере его общество составляли богатые англичане. Он занимался с ними делами, спортом, охотой. Они справедливо считали его совершенным джентльменом, очень приятным членом общества и, вероятно, не подозревали, что руководитель старой почтенной фирмы — один из самых крайних революционеров мира. «Вели, милая, поставить Рейнвейн на лед, а коньяк и рюмки притащи сюда. Мы выпьем, пока мэмэ -мэ нет», — сказал он, подмигнув ей. Ленхен с любопытством осмотрела Гартмана, поставила поднос на стол и ворчливо попросила генерала ничего не давать Туси. Она была в свое время влюблена в Маркса, но это было давным-давно кончено. Настоящей ее любовью теперь был генерал. В отличие от Маркса, чистокровный немец, да еще не прусак, а свой, рейнский, генерал разлил коньяк по рюмкам. — С тебя достаточно капли, — сказал он туси и ласково потрепал ее по щеке. — Девочкам не полагается пить. Еще опять начнут трястись руки. — Ну, теперь рассказывайте, — обратился он к Гартману, удобно расположившись в лучшем кресле гостиной. — Только сначала скажите, как вам нравится коньяк. — Замечательный, настоящий нектар, — ответил Гартман, восторг которого все рос. Он знал, что этот старик с Марксом... И Рашфором — первый социалист в мире. Очень симпатичный, — подумал он. От старика в самом деле веяло порядочностью, благодушием, радостью жизни. Энгельс был вспыльчив, властен и нетерпим. Но он любил людей почти так же, как сам Гартман. «Постойте, постойте еще минуту», — сказал он. «Кво-кво, что у вас сегодня к обеду? В Передней так хорошо пахло жареным луком». «Не знаешь, хороша хозяйка, не знает, что в доме к обеду. В мое время это девочкам полагалось знать», — сказал он с упреком. «Итак, мы вас слушаем. Рассказывайте, как все это было». «Что же, собственно, рассказывать?» — скромно спросил Гартман и начал с подкопа на железной дороге. Подробности этого дела должны были и теперь храниться в секрете, но тайна, очевидно, не могла распространяться на дом Карла Маркса. «Генерал?» потягивая коньяк, улыбался и одобрительно кивал головой с видом израненного ветерана, слушающего рассказ юного офицера о кавалерийской атаке. Этот вид был такой же фикцией, как военная выправка и прозвище Энгельса. В его прошлом не было и не могло быть никаких террористических действий, но ему нравилась молодецкая сторона этого дела. Энгельс был мужественный человек, и если бы его жизнь сложилась иначе, был бы храбрейшим офицером. «Кво-кво, подлей ему коньяку, и мне тоже, а сама не смей больше пить. Правда, превосходный коньяк?» «Нет благороднее напитка, если не считать Иоганнес Бегера. Да-да, продолжайте, необыкновенно интересно. Пришли еще гости, почти все немцы, социалисты марксистского направления». Они очень почтительно здоровались с генералом, который обращался с ними покровительственно. Узнав, что Гартман рассказывает о московском деле, все гости говорили почти по соглашению. Это должно быть чрезвычайно интересно, после чего садились, получив по рюмке коньяку от Туси. Пришел также какой-то англичанин. Его и по наружности, и по костюму, и по манерам тотчас можно было отличить и выделить в собравшемся обществе. Этот не подошел под благословение, подумал Гартман, не лишенный юмора и наблюдательности. Англичанин действительно только слегка поклонился Энгельсу, от того ли, что не знал его, или же не хотел прерывать рассказ. Немцы слушали гостя охотно и внимательно, как нового человека с громким именем. Сами они успели надоесть друг другу, так как встречались почти ежедневно и говорили обычно одно и то же об одном и том же. Англичанин, плохо понимавший немецкую речь, курил в углу трубку, поглядывал на туси и занимался наблюдениями. Бутылка быстро пустела. Энгельс всем равнодушно подливал, шепотом справлялся хорош ли коньяк, одобрительно кивал головой, как бы говоря, то-то, и снова слушал русского гостя. Когда Гартман кончил рассказ о московском деле и о своем приключении в макмагонии это слово имело шумный успех. Генерал разъяснил положение вещей в России и в Европе. Он часто переходил с немецкого языка на английский. Гартман не сразу заметил, что старик немного заикается. Друзья шутили, что генерал заикается на двадцати языках. Как и Маркс, он обладал необыкновенными лингвистическими способностями и настойчивостью в изучении иностранных языков. Говорили о возможности европейской войны. Энгельс долго считал Бисмарка игрушкой в руках петербургского кабинета, а маркиза Солсбери признавал русским агентом. Однако со времени Берлинского конгресса он больше этого не утверждал. Генерал доказывал, что недавняя поездка германского канцлера в Вену непременно должна повлечь за собой либо объявление войны со стороны России, либо русскую революцию, а она, несомненно, будет иметь последствиям революцию во всем Мире. У гостей просветлели лица. Гартман подтвердил, что в России надо ждать революцию со дня на день. Кто-то возразил, что едва ли социальная революция возможна в столь отсталой экономической стране, как Россия. Энгельс объяснил, что такая точка зрения не обязательна, объяснил товарищески, однако в тоне его чувствовалось, что при случае он может прикрикнуть. Молодой социалист тотчас сконфуженно замолчал. Другой гость пожелал узнать, как развернутся события на фронте в случае войны. Генерал, тотчас увлекшись, ответил, что обе стороны приблизительно равносильны и что французская линия крепостей на германской границе неприступна. Поэтому после боев с переменным счастьем Франция и Германия проникнутся уважением друг к другу и заключат мир. В эту минуту дверь отворилась, и в комнату, опираясь на палку, вошел Маркс. Энгельс тотчас умолк, все поспешно встали. — Мой отец, — сказала Туси. Гартман почтительно поклонился. Его потребность поговорить с хорошими людьми еще не была вполне удовлетворена, но ему с первого взгляда стало ясно, что Маркс не тот хороший человек, с каким приятно поговорить за бутылкой вина. От его появления и другим стало неуютно. Это был среднего роста, чуть сутуловатый человек, с туловищем, несколько более длинным, чем следовало бы его росту, с огромной головой, с темно-желтым больным лицом, почти неестественно обросшим волосами, с необыкновенно блестящими глазами. Маркс внимательно оглядел гостя, пожал ему руку и тяжело опустился в лучшее кресло комнаты, которое для него тотчас освободил Энгельс. Кто-то из гостей налил было коньяку хозяину дома, но генерал незаметно сделал строгий знак и отрицательно покачал перед собой пальцем. Гость унес рюмку в свой угол. Он нам очень интересно рассказывал об этом покушении. Маленький отец спасся чудом, «И не по их вине», — сказал генерал. Как большинство иностранцев, он был убежден, что в России Александра II называют не иначе, как маленьким отцом. «Жалко, что тебя не было, Мавр. Впрочем, он расскажет еще раз». Маркс хмуро кивнул головой. Гартман снова принялся рассказывать, но ему совестно было повторять те же подробности, и его смущал хмурый неприветливый вид хозяина дома. Видимо, Маркса не занимала молодецкая сторона дела. Он не был знатоком людей и не слишком людьми интересовался. Однако ему тотчас стало ясно, что этот русский, в отличие от Германа Лопатина или Максима Ковалевского, человек незначительный. Маркс слушал довольно внимательно и задал вопрос, были ли среди участников покушения рабочие. «О, да», — ответил Гартман, смутно помнящий, что в учении Маркса пролетариату отводилось какое-то особое место. К рабочим мог быть с некоторой натяжкой причислен Ширяев. Гартман сказал еще что-то о тяжелом положении рабочего класса в России. Тут ему ничего не надо было присочинять, оно и в самом деле было ужасно. «Да, мы твердо верим, что эта кучка угнетателей народа скоро полетит к черту», — закончил он свой рассказ. Генерал? Энергично-одобрительно кивнул головой. «Ди, опричники!» — вставил он. Читал в подлиннике русскую революционную литературу. Маркс встал в этот день, как всегда, в девятом часу утра. Хотел было пойти в британский музей, но почувствовал, что не дойдет до первого перекрестка. У него был припадок болезни печени, и весь день мучительно болела голова. Потеря его нечеловеческой работоспособности была самым большим горем его жизни. Теперь ему было ясно, что капитал никогда кончен не будет. Идейное оружие, которое он строил несколько лет, должно было остаться недоконченным. Он знал, какое огромное будущее предстоит его философско-историческим идеям. В этом ни разу не усомнился, хотя, быть может, основывал свои посмертные славу и влияние на другом. В его представлении все его мысли были неразрывно между собой связаны. В действительности от его сложного экономического учения жизнь оставила немного, да оно и не слишком интересовало людей. Маркс завоевал рабочий класс, его вождей, великое множество политических деятелей и публицистов, необыкновенной простотой доктрины исторического материализма, ее страшной общедоступностью. Такой же простотой стратегических воззрений завоевал военных всего мира граф Альфред Шлиффен. Особенностью обоих учений было то, что они никак не могли и не могут быть опровергнуты фактами. Любое событие в военной истории можно при помощи нетрудных дополнительных теорем привести в согласие с идеей Канн. Шлифин и сам вдобавок утверждал, что в чистом виде эта идея, двойной охват при Каннах, осуществлялась в истории редко. Точно так же при помощи нетрудных, всем доступных рассуждений можно свести к социологическим построениям Маркса любое политическое явление, как и множество явлений неполитических. Несмотря на свои огромные умственные силы и личную душевную сложность, Карл Маркс, едва ли не больше, чем кто бы то ни было другой, способствовал умственному опрощению и огрублению мира. Графу Шлифину, идея Канн явилась еще в школе. Карла Маркса основная мысль его социально-философского мировоззрения на всю жизнь потрясла тоже в молодости, в Париже за чтением английской книги. Как Шлифин, он не скрывал, что у него были предшественники. Тем не менее, это было подлинное вдохновение. Знаменитый физик называл Ньютона счастливейшим из людей, потому что основные законы мироздания можно было найти только один раз. В том же смысле верующие марксисты могли бы считать счастливейшим человеком в мире Маркса, так как только раз можно было открыть основной закон общественного развития. XIX век верил в общие законы столь же твердо, как 18. -й. Маркс, Неизмеримо превосходил Шлифина дарами и познаниями, его познания были почти необъятны, но в их умственном складе было и что-то общее. Шлифин был бы несчастнейшим из людей, если бы идея Кан оказалась ошибкой. Для Маркса жизнь потеряла смысл, если бы он не признал ошибочным свое понимание истории. Но Шлифин любил Германию и германскую армию, на службу которым отдал идею Кан. Маркс же был мизантропом, и в его подлинном, занявшем всю его жизнь служении социализму, рабочему классу, делу освобождения человечества, было неискоренимое душевное противоречие. Такое же психологическое противоречие заключалось и в его учении. Оно должно было десятилетиями насаждать, накоплять, проповедовать ненависть в мире с тем, чтобы эта ненависть, хотя бы вполне справедливая, затем внезапно исчезли из душ людей после торжества социальной революции. Он сел за письменный стол, открыл лежащую на нем книгу. Это была земельная рента, Лорио. Начал быстро ее читать и не сразу вспомнил, что уже прочел ее. Взял другую книгу, русскую, которую тоже прочел почти до конца. На полях были восклицательные знаки, полосы с кольцами, пометки на разных языках. Глупость, осел, чушь, какая ерунда. Осел, скотина. Он почувствовал, что работать за столом не в состоянии, перешел на диван, заваленный книгами и газетами, сердито взял первое, что попалось под руку, номер румынской газеты, бросил ее, поднял с пола две книги. Гюстав или Повеса» и «Господа ташкенцы». Обычно Маркс читал по несколько книг одновременно. Этих двух писателей он любил. В романах Поля де Кока находил все новые доказательства гнилости и распада буржуазной цивилизации. В отличие от своих гостей, Маркс не только ругал буржуазную цивилизацию, но знал ее и очень ценил, как ценят могущественного одаренного врага. Щедрин, быть может, нравился ему потому, что он угадывал в нем родственную душу. Этому писателю, видно, были тоже очень противные люди. Маркс читал его с наслаждением, понимал его трудный для иностранца язык и лишь изредка выписывал на полях и отмечал номером для записи в тетрадку незнакомые слова вроде «потрафил». Хозяйка дома вернулась, приветливо поздоровалась с гостями, сказала каждому несколько любезных слов. При этом она все время с беспокойством оглядывалась на мужа. «Надеюсь, ты не прикасался к этому напитку?» — тревожно спросила она, бросив искоса взгляд на генерала. «Ты ведь знаешь, что это для тебя яд?» «У него опять припадок печени», — объяснила она Гартману. «Если ты не хочешь выходить к обеду, то все тебя извинят. Что ж тебе сидеть за столом и смотреть, как другие будут есть и пить? Но до обеда еще меньше четверти часа, — говорила она, улыбаясь. Молодой английский писатель, сидевший в углу комнаты, молча покуривал трубку, пил коньяк и поглядывал на собравшихся немцев. Он был по природе любопытен, наблюдателен, недоверчив, недоброжелателен и сам себя причислял к несчастной породе политических дальтонистов, хоть это слово не вполне передавало его мысли. Он находил, что в каждой исторической сцене можно увидеть и трагедию, и анекдот, обычно находил второе. Как почти все знавшие Маркса люди, английский писатель считал его гениальным человеком. Но этот дом казался ему странным, в нем жили неестественной жизнью, именно это привлекало его на Майтланд, парк рот Так здесь все было не похоже на органическую жизнь англичан его круга. Гулливер, окруженный пигмеями, думал он, всматриваясь в лицо Маркса и стараясь угадать его непоказные чувства. Все эти господа принадлежат к тому роду людей, которые составляют предметные указатели к книгам или занимаются генеалогией. Энгельс, конечно, не пигмей и уж никак не великан, каким его считают дураки. Он просто честный немец, очень хороший человек, не дурной, потрокал, при этом ахилете. На беду бездетный владелец большого состояния. Кроме освобождения человечества, здесь, в доме, очень многое вертится вокруг его наследства, думал он, не без удовольствия припоминая доходившие до него нехорошие сплетни. Он выпустил изо рта горький дым и рассеянно прислушался к спору. Одни из гостей считали возможной мировую революцию и создание социалистического общества в самом близком будущем, другие стояли за глубокие общественные реформы, осуществляемые в демократическом порядке. «Как им только не надоест вести этот спор», — подумал англичанин и вынул трубку изо рта. У Маркса вдруг изменилось лицо. Он стукнул кулаком по столу и заговорил. «Все мгновенно замолчали». В отличие от Энгельса он говорил превосходно. Не слушал только английский писатель, не сводивший с него глаз. Да, этот человек — огромная сила. Сила ненависти, но не все ли равно? Верно, у него никогда не было никаких страстей, кроме умственных. Эти самые страшные из всех. А революцией он руководить не будет. Ему и жить, верно, осталось недолго. Может быть, эти будут руководить? Генерал одобрительно кивал головой и энергично подтверждал «очень правильно, очень верно». Маркс гневно махнул рукой и оборвал речь. Энгельс точно развил и пояснил его мысли. «Уж марксистов совсем незачем слушать после Маркса», — сказал себе англичанин, допивая коньяк. Сославшись на нездоровье, хозяин дома ушел в свой кабинет и там снова лег на диван. Под руку попался Исхилл. Он пересчитывал его в подлиннике каждый год. Это не могло бы быть, если бы он сам не чувствовал себя исхиловским героем. Книга открывалась на трагедии «Семеро против фиф». Жена, робко на него поглядывая, принесла ему чашку бульона из овощей. Не спросила, как он себя чувствует, ей было ясно, что он болен и страдает. Он приподнялся, поцеловал ей руку и снова опустил голову на подушку. После обеда пришли еще гости. Все снова устроились в гостиной. Генерал был уже на «ты» с Гартманом. Энгельс обычно с первого знакомства говорил «ты», приезжавшим из Германии молодым товарищем. За вином он начал говорить «ты» и Гартману, чем привел его в большой восторг. По русскому обычаю они выпили через руку, по немецкому обычаю после ужина запели. Пели, так как французов не было, «О Страсбург, О Страсбург, чудесный город». Он слушал, и все ему было противно. Мысль из Хиловской трагедии была ясна. Боги охотно помогают людям, которые работают на собственную гибель. Над домом Этеокла навис рок. Родные братья должны были ненавидеть друг друга. Им было невозможно вместе существовать на земле. Этеокл был окружен маленькими людьми, делая вид, будто этого не замечает, хвалил их чтобы их подбодрить, давал им ответственные назначения. Большого человека губят маленькие соратники, но без маленьких соратников дело вообще невозможно. Только дело существует, да де и оклов, и незачем уважать людей, с которыми служишь делу. Лишь бы верна была идея, ибо прав хил. В ошибке гнездится смерть.